Глава двадцать четвертая Ключ Труп Скалопендры исчез. В качестве лута на песке не осталось даже его хитиновой оболочки. Сфера полностью поглотила всю тушку. Карта осколков миров пропала, и теперь для перехода мне нужно искать нового привратника. Но я особо не переживал по этому поводу. Пустыня должна кишеть тварями, и я не рискну отправиться заключен пока мое тело не вернет былую силу и скорость. Даже короткой стычки с весьма посредственным мобом было достаточно, чтобы понять, для восстановления даже малой части своих возможностей придется потратить много времени. Единственное, что успокаивает, так это упоминание властелина, что здесь нет времени. А значит, в теории, сколько бы я ни провел в этой локации, для друзей должно пройти не больше мгновения. Тщательный осмотр сферы не показал никаких изменений, но я-то знаю, что они есть. Нужно только их отыскать. Все оказалось довольно просто. В этой локации все подчиняется воле Создателя, и Властелин постарался максимально усложнить взаимодействие гостей с местной системой. В том, что она здесь есть, я убедился, когда победил Скшихсха. Для обычных пленников взаимодействовать с системой в принципе невозможно. Они – гости и находятся как бы вне ее. Но местные обитатели – это совсем другое. При помощи системы властелин осуществляет контроль над своими рабами. Придуманная врагом схема оказалась весьма оригинальной. Благодаря законам Вселенной пустота не могла поработить любого посетителя этой локации. Именно поэтому, пока претендент условно жив, система не может получить над ним ментальный контроль. Но стоит местным обитателям обнулить эфемерную полоску хитпоинтов, как произойдет мгновенное подключение к системе нового пользователя, противостоять которому невозможно. Так что допускать этого нельзя ни в коем случае. Уникальная сфера времени выступает в роли отмычки в этой сложной и навороченной системе. Поглотив скшихсха, она впитала его жизненную силу. Единственный аналог энергии, который существует в этой локации, а вместе с ней и возможность взаимодействовать с системой. У каждого создания запас жизненных сил не одинаков. Причем этот показатель зависит не только от расы, но и от возраста и степени эволюционной зрелости существ. В принципе, это логично, у детей и взрослых не может быть одинакового количества жизненных сил, как и у представителей разных видов. У всех, кто находится вне системы, имеется отрицательный коэффициент жизненной силы, то есть локация ее банально откачивает, превращая в еле шевелящих ногами слабаков. Именно поэтому я и начинаю задыхаться уже через 10 минут легкой ходьбы. Благодаря сфере я получил возможность контактировать с местной системой, оставаясь вне ее зоны влияния. Уникальный артефакт может поглощать жизненную силу местных обитателей и делиться ею со мной, частично возвращая былые возможности телу. Ни о какой магии пока не может быть и речи, энергии тут нет. Но вернуть свои силу, ловкость, выносливость и скорость вполне реально. А это уже очень много. Без своих способностей ксеноморфы представляют собой всего лишь животных. Опасных, сильных, да. Но мне по силам их убить. Теперь по первому желанию я могу запросить статус сферы. Это свойство реализовано как голографическое окошко, которое возникает в нескольких сантиметрах над артефактом и содержит в себе всю доступную информацию. Когда я в первый раз активировал эту справку, то довольно улыбнулся. Помимо длинной шкалы, помеченной системой как баланс жизненных сил, там появилась информация об органических и неорганических соединениях, которые сфера отправила в свои хранилища после поглощения тела скшихсха. И я могу ими пользоваться по своему усмотрению. Естественно, это не бесплатно. Любые действия с накопленными сферой веществами возможны лишь при расходовании шкалы жизненных сил. По всей видимости, уникальный артефакт сам будет производить конвертацию жизненной силы в энергию в своих недрах, выполнять заказ, а потом материализовывать его. Один лишь факт наличия возможности изготавливать предметы первой необходимости придал мне сил. В одном комбинезоне до да скинжалом много не навоюешь в данный момент шкала жизненных сил тревожно мигает красным, так что нужно озаботиться ее скорейшим пополнением. чувствовать себя еле передвигающей ноги развалинной очень неприятно и хочется поскорее это исправить для взаимодействия со сферой нужен постоянный контакт с кожей адержать ее в руке значит сокращать боеспособность ровно вдвое. Но у меня есть идея, как это исправить. Дело в том, что сфера времени имеет форму шара чисто условно. В этом нет никакой реальной необходимости. И я не стал ничего менять лишь по той причине, что привык работать со сферой еще в Альфе. Но при желании она может принять любой вид. Пока вокруг не было энергии, пытаться что-то изменить не имело смысла. Но теперь расклад изменился. «Для максимальной боеспособности мне необходима вторая рука». Подчиняясь воле полноправного владельца, артефакт начал изменяться и очень быстро трансформировался в каменный наруч, который кольцом обхватил участок левой руки от начала кисти до середины предплечья. «Вот так гораздо лучше», — пошевелив освободившейся рукой, ответил я и прикрыл артефакт рукавом комбинезона. Материал, из которого в данный момент состоит сфера, лишь внешне напоминает камень, но на самом деле даже мне неизвестно, что это такое. Одно я знаю точно, разрушить или даже хоть немного повредить его не получится, поэтому можно без риска серьезной травмы принимать на него вражеские удары. Это преобразование практически опустошило и так тревожно мигающую красным шкалу баланса жизненных сил артефакта. Но я рассчитывал, что мне хватит на изготовление простенького щита из хитиновых пластин скалопендры. Эти твари невероятно ядовиты и хочется предостеречь кожу от попадания на нее кислотной крови врагов. После мысленного запроса артефакт подтвердил, что для реализации задумки остатков поглощенной порции жизненных сил и материалов со скалопендры будет достаточно и выдал расчетное время выполнения заказа. М «Да, изготовление простенького щита из хитиновых пластинок с кшихсха занимает 40 минут. Ну да ладно, в этой локации мне некуда спешить». Щит получился весьма приличного качества, как будто над ним поработал искусный мастер. Внутренняя поверхность состоит из плотно подогнанных друг к другу хитиновых пластинок. Отполирована до блеска и снабжена удобными креплениями для руки, сделанными из сухожилий скалопендры. По своим габаритам щит не превышал метрового радиуса, но этого вполне достаточно, чтобы с гарантией защититься от кислотных брызг. Я больше предпочитаю работать с двумя кинжалами, но в данной ситуации щит более предпочтителен. Изготовление предмета сожрало остатки баланса, и на меня вновь навалилась усталость. До следующего моба снова придется плестись со скоростью раненой черепахи. Но я не привык пасовать перед трудностями. Прорвемся. На следующие несколько суток я превратился в истового дезинсектора. Или скалопендры не относятся к разряду насекомых? Да и неважно. Наверное, не совсем правильно применять такие термины к существам, обладающим разумом, но запредельная агрессия скшихсхов и полностью проигнорированные попытки вступить в диалог не оставили мне выбора. Скорее всего, его не было изначально. Все существа, которые находятся в осколках миров, являются рабами властелина и лишены права выбора а давать себя убить я не намерен. С каждым уничтоженным врагом баланс шкалы жизненной силы медленно рос, а вместе с ним повышались и мои возможности. К телу возвращались сила, ловкость, скорость и выносливость, свойственные организму Титана, и мое настроение росло чуть ли не в геометрической прогрессии. Тем более, что помимо характеристик я получил возможность пользоваться и своими расовыми возможностями. Надо признаться, что сила возвращалась медленно. И все из-за малого числа противников. Да и жизненных сил в мертвых схшихсхах было не сказать, чтобы много, а выкачать энергию из еще живых врагов не получалось. Но отправляться за ключом я не спешил. Слишком велика цена ошибки. А судя по воспоминаниям властелина, ксеноморфов в локации очень много. Причем некоторые по своим габаритам неотличимы от альфовских драконов. Пытаться убить дракона кинжалом не стоит даже и мечтать. А без магии мне придется пробиваться через полчища врагов при помощи стали. Других вариантов пока нет. За время охоты на скалопендр на моем теле появились защитные элементы из хитиновых пластин скшихсхов, которые оказались весьма стойкими как к повреждениям, так и к деформации. Создать из них полноценный доспех не представлялось возможным, слишком скудный и однообразный набор ингредиентов недоступен. Но дополнительной защиты груди, рук и ног лишней точно не будет. Из металлических наконечников хвостов скалопендр я изготовил длинное копье, полуторный меч и множество метательных ножей, что в теории поможет противостоять различным видам ксеноморфов. Но сведений о локации с ключом не так много, как хотелось бы, поэтому, как обычно, придется импровизировать. На самом деле я плохо представляю, как буду справляться в одиночку с тысячами противников без магии. Единственная надежда на уникальный артефакт и предусмотрительность изначальных сил. Пусть они создали сферу задолго до появления этой локации, но совокупная мощь древних творцов и изначальных сил должна намного превосходить возможности пустоты. Лазейки в системе защиты наверняка есть, нужно только их отыскать. Скорее всего, я их не вижу из-за того, что нахожусь не в самой локации, а в преддверии. Саша был не так уж и далек от истины, когда говорил, что мои пророчества сбываются на 99,9%. Стоило мне, опираясь на память властелина, выбрать нужный осколок и переместиться в окрестности огромной горы, на вершине которой и находится замок как каменный наруч заискрился слабым зеленым светом, привлекая мое внимание. Но отвлекаться на артефакт сейчас было некогда. Мое появление не осталось незаметным. Сразу три ксеноморфа, что мгновение назад дрались между собой за тушу убитого собрата метрах в сорока от меня, мгновенно сориентировавшись, бросились в атаку. Твари напоминали перекормленных волков, с черными чешуйками брони вместо шерсти. Крутанув в руке копье, я принял оборонительную стойку и только сейчас заметил, что радужное свечение передалось хитиновым пластинкам брони, а потом и копью. Очень интересно, подумал я. Еще бы знать, что это значит. Мое желание исполнилось. Перед глазами появилась краткая справка о новых свойствах, созданных при помощи сферы предметов, и на лице сама собой расплылась довольная улыбка объевшегося сметаной кота. Мысленная команда и толстый лазерный луч зеленого цвета соединил кончик копья и вырвавшегося вперед ксеноморфа. Миг — и тело твари взрывается кровавым фонтаном, разбрасывая шметки тела на добрый десяток метров. М да нужно учиться дозировать силу. Следующий луч обладал уже не столь разрушительной силой и попросту разрезал тушу ксеноморфа пополам. Мгновенная гибель двух соплеменников нисколько не охладила пыл третьей твари, и я опробовал одиночный режим стрельбы. Копье плюнуло небольшим зеленым сгустком, который с приличной скоростью врезался в голову приближающегося моба, расплавив ее до самого туловища. Мгновенная расправа над тремя не самыми слабыми противниками воодушевила. Но вот расход баланса жизненных сил артефакта мне не понравился. Выходило, что каждое применение заклинания «антижизнь», как его назвала система, Стоит больше, чем потенциальный прирост за победу над мобом. Но даже несмотря на расход, о таком оружии я не мог даже и мечтать. Сфера умудрилась преобразовать жизненную силу существ и подарила мне шанс выполнить поставленную задачу. Как только я сблизился с останками ксеноморфов, тоненькие зеленые струйки поползли к моему уникальному артефакту. и Я удовлетворенно хмыкнул. «Теперь мне не надо заморачиваться с прикосновениями к мобам, и заряд артефакта будет пополняться прямо во время боя». Через несколько секунд местность очистилась от следов краткосрочного боя полностью, и я направился к виднеющейся вдалеке горе. Прежде чем отправиться на прорыв через плато, на котором рыскают большие стаи врагов, пришла пора призвать друга». Фигурка белого волка, так же, как и другие предметы, еле заметно светилась зеленым, как бы подсказывая, что теперь вызов стал безопасен. Страх явился в образе изумрудного волка. Прототипное изделие порядка смогло подстроиться под текущие условия, и у меня появился смертоносный помощник. Призыв Пэта сожрал приличную часть баланса жизненной силы артефакта, и каждую секунду это количество сокращалось еще больше. «Ну что, дружище, наведем шороху в этой дыре?» Не рискнув дотронуться до тела страха, спросил я. Ответом мне был протяжный вой. Сорвавшись с места, страх опрометью бросился вперед, к скоплению ксеноморфов, что формировалось неподалеку от нас. Твари все же учуяли запах крови и готовились растерзать незваных гостей. Сначала я даже немного напрягся. Глаза Титана подсказывают, что в ближайшей к нам группе не меньше сотни мобов. Но когда страх раза в два увеличился в размерах и начал сходу рвать эту стаю на куски, словно слепых котят, то успокоился и спокойным шагом направился к месту побоища, наблюдая за увеличивающейся шкалой заряда артефакта. Ксеноморфы из плоти и крови не могли ничего противопоставить энергетическому фамильяру Страх попросту не замечал их атак Если они и наносили урон, то незначительный Что-то вроде комариного укуса Но в ответ прилетала такая плюха, что с легкостью вырывала огромные куски плоти Поверженный враг тут же растворялся в воздухе А струйки его жизненной энергии впитывались в тело страха а через него излишки передавались в артефакт. Когда я неспешно подошел к месту бойни, все уже было закончено. «Читер!» — улыбнувшись, заявил я, на что страх ответил недовольным фырканьем. «Ладно, молодец!» — похвалил я друга. «Развлекайся дальше. Врагов тут много, а я пойду в сторону горы. Как наиграешься, догоняй!» Страх кровожадно клацнул зубами и умчался к следующей группе ксеноморфов, которые даже с большого расстояния казались крупнее уже уничтоженных особей. Переживать о Пете не стал. Благодаря сфере он действительно стал читером и способен без риска для собственного здоровья уничтожать тварей сотнями, лишь бы в артефакте хватило энергии. Даже наоборот, если страх не будет постоянно пополнять накопители, то придется отозвать его обратно в амулет. Судя по скорости, с которой повышалась шкала баланса жизненных сил, недостатка во врагах Пэт не испытывал. Все же этот осколок был создан специально для защиты ключа-активатора. Даже мне приходилось периодически вступать в бой с небольшими кучками ксеноморфов, что отовсюду сбегались ксеноморфы место побоища, чтобы попытаться остановить страха. В энергии теперь проблем нет, поэтому выкашивал мобов еще на подходе. При увеличении заряда сгустки заклинания антижизнь взрывались и калечили тварей на весьма приличной площади, а подранков добивал уже обычными ударами копья, наконечник которого служил смертоносной режущей плоть, как горячий нож масла, кромкой антижизни. В итоге, благодаря уникальной сфере времени, смертельно опасное задание превратилось в легкую прогулку. Врагов не спасали даже огромные драконы, способные изрыгать пламя на добрых метров двадцать. Я сбивал их еще на подлете, разогнанными до приличной скорости сгустками энергии. Больше всего нас задержал подъем на гору. Враг не удосужился соорудить удобную дорогу и пришлось карабкаться чуть ли не по отвесной скале. Но и с этим вопросом особых проблем не возникало. Метательные ножи с энергетической кромкой спокойно входили в камень, что позволяло достаточно комфортно преодолевать отвесные участки маршрута, а страх спокойно путешествовал в амулете. Массивные ворота замка страх выбил с одного удара и, ворвавшись на внутреннюю территорию, устроил тотальное истребление всем, кто там находился. Я не отставал от друга и отстреливал особо крупных тварей, что безуспешно пытались хоть как-то навредить страху. Энергии уже не жалел, шкала уже давно находилась в зеленом секторе и не уперлась в потолок лишь из-за огромных накопителей сферы. «Я вообще не уверен, что они могут оказаться переполненными». Замок оказался небольшой. Лишь стены и высокий донжон, расположенный в центре. Старшего адепта во дворе замка не обнаружилось. Уничтожив всех защитников, мы разнесли ворота и ворвались в большой зал, где и обнаружился вражеский хранитель. Сходу отправив в него сгусток энергии, увидел, как он отскочил от возникшего вокруг фигуры в черном доспехе защитного купола и ударил в стену, образовав в ней приличную выбоину. Пришлось придержать страха, что хотел было сорваться в атаку. «Не знаю, кто ты и как пользуешься магией, но этот осколок подчиняется моей воле. И твой жизненный путь оборвется здесь». Мне было любопытно наблюдать за вами. Из тебя получится хороший раб. А теперь пора умирать». Адепт пустоты развел руки в стороны, и вслед за этим движением все окружающее пространство пришло в движение. Каменная кладка донжона распалась на фрагменты и закружилась над нашими головами, все больше и больше набирая скорость вращения. Миг и со всех сторон на нас со страхом обрушился чудовищный по силе камнепад, способный расплющить до состояния мелкой каши кого угодно. Все это время мы не стояли на месте. Страх сорвался с места и, врезавшись в энергетический щит врага, со стервенением начал работать лапами в попытке продавить его. А я сформировал толстый лазерный луч и ударил изо всех сил. Отвлекаться на камни было некогда. Если не пробиться через щит, то вражеский хранитель очень быстро прикончит меня. Каменные болиды обрушивались на меня со всех сторон, но по мысленному сигналу артефакт сформировал над головой полусферу защиты, ударяясь в которую камни испарялись без следа. Лица адепта пустоты я не видел из-за глухого шлема. Но в том, что он сейчас обескуражен, можно не сомневаться. Ослабив натиск каменного града, он опустил одну руку вниз, и пол под моими ногами пошел волнами. Земля перемешалась с кирпичиками брусчатки и образовала десятки водоворотов, способных за доли секунды перемолоть кости в пыль. Но я успел отреагировать и создать из энергии жизненных сил мост, по которому начал сближаться с врагом, не ослабляя убойного излучения. Адепт пустоты яростно взревел, и его чувства можно понять. В, казалось бы, несокрушимой защите начали появляться трещины. Тогда он свел руки вместе и ударил о землю, возникшим из ниоткуда посохом. Его защитный купол взорвался, и нас со страхом накрыло волной магических осколков. это посекло знатно. «Он был слишком близко, а вот я успел закрыться». Но удар был слишком силен, и несколько особо крупных осколков, преодолев защиту, пронзили мое тело сразу в четырех местах. Сознание обожгло болью, а до ушей донесся злорадный смех. Но враг поверил в свою победу слишком рано. Без магической защиты он уязвим, а я специально не стал демонстрировать все свои способности, как чувствовал, что за нами наблюдают. Блинк за спину и зачарованное острие копья — пронзает череп адепта пустоты, а мое сознание угасает под властью всепожирающей боли. В чувство меня привел страх. Раненый Пэт умудрился доползти до меня, выдрать из тела застрявшие там магические осколки, которые к этому времени все еще не растворились в пространстве, и привести в чувство горячим, словно лава, языком. «Потерпи, дружище». «Сейчас я нас подлатаю», — чертыхаясь от боли, прошипел я и попытался сесть. Получилось, но не с первого раза. Левая рука, на которую пришелся основной удар, висела плетью, а по отметине на артефакте, которым я инстинктивно прикрыл голову, стало понятно, что если бы не сфера времени, то осколок пронзил бы мою голову, и на этом закончился бы путь хранителя Кирика. Еще один осколок вошел мне в район селезенки, явно повредив что-то важное, а последний рассек до кости правое бедро. Кровь из раны, к моему удивлению, уже не течет, хотя на земле виднеется солидная лужа. Страху досталось куда больше. Его энергетическая структура неровно пульсирует и создается впечатление, что она вот-вот разрушится. Не надо быть гением, чтобы понять, Друг умирает, и если это случится, вряд ли получится призвать его вновь. Когда жена богиня жизни, хочешь не хочешь, от целительных навыков нахватаешься, лишь бы это было возможно. Минут за двадцать мне все же удалось стабилизировать энергоструктуру страха. Пройти удалось по самой грани. В один миг мне даже показалось, что я не удержу друга на этом свете, но я все же справился». И уже когда жизнь это оказалась вне опасности, занялся собой. Магические осколки оказались весьма коварны и повреждали тело не только на физическом уровне, поэтому пришлось потратить не менее часа, чтобы привести себя в относительный порядок. Хотя левая рука по-прежнему плохо слушается, а полноценно опереться на поврежденную ногу я не смогу. Но сделать больше в текущих условиях меня не по силам. Слишком тонкая работа, и для этого требуется гораздо больше опыта. Труп адепта пустоты с пронзенным моим копьем черепом все это время лежал рядом. Но только сейчас я понял, что артефакт не поглотил его жизненные силы, как это происходило с ксеноморфами. А значит, он и есть ключ отврат, ну или точнее его часть». Сканирующий импульс, отправленный проверить эту теорию, обнаружил огромную концентрацию силы в области сердца вражеского адепта. Несколько аккуратных разрезов, зачарованным ножом, и пульсирующие энергии кристаллическое сердце оказалось в моих руках. «Так вот, что это за ключ-активатор?» «Банальная батарейка!» Властелин снова соврал когда сказал, что в этой локации нет ни времени, ни пространства, ни энергии. По крайней мере, у одного существа доступ к энергии был, и это делало испытание непроходимым. Как только моя ладонь сжала сердце адепта пустоты, меня выкинуло в пустыню преддверия. Страх тут же втянулся в амулет на шее, а я почувствовал, как раны начинают затягиваться. А вот это очень хорошая новость. Осталось прикончить скалопендру, вычислить локацию с вратами и нашей дружной компанией наведаться в гости к ничего не подозревающему властелину.